Родион хотел побриться. Но слабенькая электробритва оказалась бессильна перед начинающей бородой. Инна заинтересовалась, где он отрастил такую щетину, и волей-неволей Родион поведал о печальной судьбе дедушки Абозова, который оказался довольно близким родственником Инны. С глубоким интересом обе проводницы выслушали рассказ о приключениях дедушкиного трупа и о мытарствах Родиона. Слушали внимательно, не перебивая — Лишь в конце рассказа Инна воскликнула «Ну надо же! Прямо настоящий детектив!» Но вот и онапа После высадки пассажиров поезд отогнали на запасной путь, и проводники, немного отдохнув, начали готовить вагоны к обратному рейсу. Родион прямо с вокзала отправился в сторону моря, мечтая искупаться на каком-нибудь пляже, которые растянулись по побережью на километры. Ласково светило солнышко, и было не по-осеннему тепло. Но по мере приближения Родиона к морю погода портилась. Вдруг подул холодный ветер, небо покрылось тучами и начал срываться мелкий дождь. Купаться сразу расхотелось. Стоя возле железной ограды на побережье, Родион полюбовался на хмурые морские волны, разочарованно вздохнул и поплелся обратно. Ему вдруг стало казаться, что некая посторонняя воля специально пресекает все его попытки искупаться в море и на пути к нему воздвигает все новые и новые препятствия, как будто в этом есть какой-то скрытый смысл. Впрочем, рациональный мыслящий Коновалов выбросил эту ерунду из головы. Тем более, что путь домой оказался тоже непростым. Вернувшись к поезду, Родион взялся помогать женщинам. И быстро убедился, что подготовка к рейсу – это трудоемкая и ответственная работа. Минут через двадцать к ним в вагон пришла Наташа, проводница из соседнего вагона. В ее широко открытых глазах застыло отчаяние, а голос взволнованно срывался: «Все пропало, Инночка, все пропало! Да что случилось? Илюша, братик мой, в первом рейсе и такое устроить? Без ножа зарезал? Говори конкретнее! Я ему внушала что уходить с поезда нельзя, а он не послушал. У него, видите ли, здесь армейский дружок живёт. Переоделся в цивильное и ушёл, а сейчас младший братишка того дружка пришёл ко мне и рассказал, что Илья с сослуживцем пошли отмечать встречу в ресторан, а там с кем-то подрались и попали в милицию. Теперь их раньше утра не выпустят. А где мы утром будем? — Да, — отмочил Ильюха капкан, — в первый же рейс от поезда отстать. Всякое бывало, но чтобы проводник отстал, не припомню. Это же гарантированный вылет с работы. Да знаю я. Жалко дурачка. А как быть, понятия не имею. Худенькая Наташа была довольно привлекательна на вид. Её белое овальное личико выгодно оттенялось чёлкой тёмных волос. В свои 23 года она уже многое испытала в жизни. Против воли родителей рано вышла замуж и вскоре родила девочку. Опасения родителей насчет ее мужа оказались верными, так как он оказался рецидивистом и после рождения дочери снова загремел на пять лет. Не имея образования, она поступила в проводницы. Работа оказалась тяжелой и неблагодарной. Но со временем Наташа ее полюбила. Настолько полюбила, что уговорила вернувшегося из армии брата Илью поступить на курсы проводников. Все было хорошо. Учеба позади, и вот он, первый рейс. Кто ж знал, что он катастрофы. катастрофой? Бедовая Инна вдруг напряглась и спросила. «Первый рейс, говоришь? Ты кому-нибудь еще про это рассказывала? Нет, тебе первый. Это хорошо. Я придумала выход. Только ты больше никому про Илюху ни слова». «Какой выход?» «Самый простой. В этом рейсе твоим братом побудет Родион». Он тут все равно без дела катается. Вот пусть немного поработает и совместит приятное с полезным. А заодно и тебя выручит». «Как это он побудет братом? Не пойму». «Да очень просто. Разве ты сама всех новичков запоминаешь в лицо с первого раза в подробностях?» И бригадиры, и проводники еще как следует не пригляделись к Илье. А многие и голоса его не слышали. Для них он пока просто высокий чернявый парень, Наташин брат. «А Родион похож на него». И ростом, и фигурой. «Разуй глаза, Инна! Какой из него Илья? Фигура, ладно, а волосы?» «Это как раз не проблема!» Родион подал голос. «Инна, а мое мнение тебя не интересует?» «Твои мнения никого не интересуют!» «Слушай, Коновал, разве ты не видишь, что женщина попала в беду, и ее нужно выручать?» «В беду попал ее брат. А тебя никто и не просит ему помогать!» Речь идёт о моей подруге, и если ты сейчас бросишь её в беде, то значит ты сволочь. А с такими гадами у нас разговор короткий. Вон, забирай свой чемодан и катись отсюда, ищи попутный товарняк». «Да я ничего такого». «Тогда помалкивай и делай всё, что тебе говорят». Родиону не хотелось путешествовать товарными поездами, поэтому в знак согласия он просто кивнул головой. Инна надела плащ и сказала Наташе. «Жди нас в своём вагоне. Тут недалеко есть парикмахерская. Там Родиона побреют как надо и слегка загримируют». Зайдя в парикмахерскую, Родион сел в кресло и молчал до конца всех процедур, потому что все распоряжения мастерицы средних лет давала Инна. За лето волосы у Родиона подросли, и незадолго до отпуска он подстригся под канатку, поэтому теперь парикмахерши осталось лишь немного подправить аккуратную прическу». Во время бритья ему, по указанию Инны, оставили такие же, как у Ильи, небольшие бачки. Гримирование свелось к тому, что волосы Родиона были окрашены в радикальный черный цвет. Родион было дернулся, но Инна соврала ему, что краска нестойкая и после всего легко отмоется хозяйственным мылом. Слабо разбирающийся в косметике Родион поверил ей и успокоился. Эти простые способы маскировки оказались достаточно эффективными, так как в конце процедур Родион с трудом узнал себя в зеркале. А когда они пришли в Наташин вагон и Коновалов переоделся в мундир Ильи, Наташа ахнула. В форме Родион и в самом деле смахивал на Илью, причем не столько лицом, а общим видом. Теперь только хорошо знакомый с Ильей человек мог увидеть подмену, а таких на поезде не имелось. То есть был хороший шанс на то, что план Инны сработает. Инна пожелала Родиону успехов на новом рабочем месте и ушла в свой вагон. Работы было много, а до отправления оставалось всего несколько часов. Наташа воспряла духом и принялась обучать его о профессии. Радион оказался хорошим учеником и схватывал все на лету, тем более что растапливать печку и мыть полы он был приучен с детства. Больше всего Наташа переволновалась из-за начальника поезда или по-другому бригадира. Проходя по вагону с проверкой, он посмотрел, как Родион укладывает на верхнюю полку бельё и спросил, «Ну как, молодой человек, освоился?» «Вполне». Наташа от волнения пропустила мимо ушей обращённый к ней вопрос бригадира, и он обеспокоенно переспросил, «Что с тобой, Наталья? Какой-то вид у тебя? Ты не заболела?» Наташа пришла в себя и торопливо ответила — нет-нет, всё в порядке. Бригадир пожелал успехов и пошёл дальше. А у Натальи отлегло от сердца. Теперь она поверила, что их авантюра удалась. Так Родион неожиданно стал проводником Ильёй Селезнёвым. Узнав работу проводника с изнаночной стороны, он понял, что стояние с флажком и проверка билетов — это всего лишь верхушка айсберга, парадная часть труда вагонных проводников. Полночь локомотив прицепился к составу и подал его к посадочной платформе. Родион с Натальей начали принимать пассажиров. И вот, наконец, поезд тронулся в путь. По большому счёту, если не считать мелких неприятностей и нежелательных встреч, путешествие в Тамбов прошло гладко и закончилось для всех благополучно. В кармане форменного кителя Родион нашёл адрес анапского друга Ильи. Наталья обрадовалась... И на продолжительной стоянке перед Краснодаром отправила по этому адресу телеграмму на имя Ильи. «Если не хочешь вылететь с работы, немедленно выезжай или вылетай в Тамбов». Отношения с Наташей у Родиона сложились чисто братски-сестринские. Наташа была главной. И на правах старшей сестры командовала Родионом, не стесняясь при случае ругать его за всякие промахи в работе. Она вела всю документацию и следила за Родионом, чтобы он меньше контактировал с другими проводниками ради маскировки. О каких-то иных отношениях не было и речи. Наташа была нормальной женщиной. Она предпочитала серьёзные отношения, а на парней моложе себя смотрела, как на пустое место. Впрочем, Родион и не претендовал на близкие отношения, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается нежелательных встреч, то они начались прямо с Анапы. Старая знакомая Родиона Амалия Львовна возвращалась домой из санатория и купила билет в его вагон. В посадочной суете он ее не заметил, а вот она сразу обратила на него внимание. Когда Наталья собирала билеты, Амалия Львовна ее спросила, «А как зовут вашего напарника?» «Илья, Илья Селезнев, а что?» Он удивительно похож на паренька с моей улицы. Если бы не волосы, то полная копия. Бывает. А вообще он мой брат». Наталья забеспокоилась, попросила Родиона пройти мимо тридцатого места и взглянуть на подозрительную пассажирку. Родион с первого взгляда узнал землячку. Наталья поняла, что окраска волос является хорошей маскировкой, но не идеальной так как хорошо знакомый человек, хотя и с трудом, но может узнать Родиона. Она сказала ему, чтобы при встрече со знакомыми он делал каменное лицо и притворялся ничего не знающим посторонним человеком. В Краснодаре в соседний вагон села журналистка Валерия. Она не любила вагонный чай и перед станцией Тимошевской отправилась в вагон-ресторан попить кофе. Пройдя через соседний вагон в его нерабочем тамбуре, она увидела занятого уборкой проводника и вдруг узнала в нем Родиона. Резко затормозив, она окликнула его по имени, сработал рефлекс и, утративший бдительность, Родион повернул в ее сторону голову. Поняв, что раскрылся, он чертыхнулся про себя и стал просить Валерию не выдавать его. «Валерия, прошу вас, не говорите никому, что узнали меня». «Так ты стесняешься, что поступил в проводники?» «Никуда я не поступил. У меня контракт только на одну поездку до Тамбова». «Понимаю. Спецзадание». «Да нет же. Просто я попал в неприятную ситуацию. Поехал было в Крым к тётке в гости. А по дороге в Динской по моей вине пропал труп. Меня за это в кутузке продержали двое суток. А потом, когда это тело обнаружилось в соседней станице, отпустили». В этот момент дверь открылась, в тамбур заглянула Наташа и строго сказала «Илья, скоро санитарная зона, не забывай обязанности». Валерия удивленно подняла брови. «Так ты Илья?» «Да, сейчас меня зовут Илья Селезнев». «Почему?» «Извините, Валерия, эта история длинная, объяснять нет времени, к тому же она еще и не закончилась. Потом когда-нибудь я вам все расскажу, а сейчас мне надо идти закрывать туалет». Родион покинул тамбур, а Валерия растерянно кивнула и отправилась дальше по вагонам. Наташа негромко спросила Родиона о Валерии, чего ей надо было. Знакомая встретилась, назвала меня по имени, а я сказал ей, что меня зовут Илья Селезнёв, но она и пошла дальше. «Молодец, правильно. Хорошо, что она в другом вагоне едет. Хватит одной твоей землячки. Умираю, спать хочу. Командуй один». «Пока остановки маленькие, а перед Ростовом меня разбудишь». Свободных мест почти не было. Из-за оставшийся до Ростова путь Родион посадил в свой вагон всего троих пассажиров. В Батайске стоянка была две минуты, но для очередной непредвиденной встречи их оказалось достаточно. Открыв дверь, Родион обомлил. На перроне с какой-то подругой стояла Лена-повариха и с изумлением смотрела на него, Они ждали электричку на Ростов, которая должна была подойти минут через десять. Лена воскликнула «Ой, Родион! А чего это ты?» Но Родион уже вошёл в роль. Он отвёл взгляд и притворился глухим. Возникло неловкое молчание. Из соседнего вагона Инна выпустила пассажира. Услышав слова Лены, она пришла Родиону на выручку. «Девушка, вы обознались. Его зовут Илья Селезнёв». — Да парям. А то я его не знаю. Вон и отметина на щеке. Форму надел, замаскировался. — А ты, Родион, если не хочешь встречаться, так прямо и скажи. И нечего мне тут мозги пудрить всякими селезнями. Рогнеда как в воду глядела. Двуличный ты. Дальнейшие слова негодующей девушки заглушило шипение сжатого воздуха трогающегося поезда. Едва Родион закрыл дверь, как в тамбур забежала Инна и сходу спросила, «Так это была твоя девушка?» «Да. Последнее время мы встречались». «Ну ты, Родион, прямо зверь. Я бы не выдержала, призналась». «Ерунда. Наша дружба и так на ниточке держалась. Да всё повода для разрыва не было. А теперь появился. Да ещё и такой шикарный. Вообще-то она девчонка неплохая» но её всё время сбивает с толку одна старорежимная ведьма по имени Рогнеда. Родион вкратце рассказал Инне о бравых пожилых сёстрах, чем здорово повеселил собеседницу. Чтобы подстраховаться от нежелательных встреч, Ростов-Главный Родион просидел в служебном купе. Но это проблемы не решило. Валерия и Амалия Львовна с поезда сошли, но тридцатое место в Натальином вагоне — Заняла еще одна знакомая Родиона по фамилии Шведова. Причем знакомы они были не первый год и очень хорошо, так как она работала на его участке контролером. Хотя Шведова не состояла в бригаде официально, практически она была ее членом, так как работа на одной территории сближает людей. Должно быть, из-за строгого выражения лица ее всегда называли только по фамилии, хотя она была довольно молода. У нее подошел очередной отпуск, и сейчас она ехала в Воронежскую область к бабушке по матери. После того, как город остался позади, Родион пошел открывать туалеты и тут же попался на глаза Шведовой. Она сразу его узнала и уже открыла рот, чтобы поздороваться, но мысль о том, что такого не может быть, запечатала ей уста. Родион тоже узнал ее, но, сделав непроницаемое лицо, прошел мимо. Он сразу же доложил об этом Наташе. Чертыхнувшись по поводу заколдованного тридцатого места, она велела Родиону отдыхать. Усталый и не выспавшийся, он упал на служебную постель и мгновенно заснул. Беседа со Шведовой чуть ли не дословно повторила беседу с Амалией Львовной. Услышав от Натальи, что молодой проводник — ее брат Илья Селезнев, она заметно успокоилась и сказала — «Ваш брат удивительно похож на паренька из моей бригады по фамилии Коновалов. Если бы не волосы, то их не различить». Родион спал часов пять до самого Миллерова, куда поезд прибыл уже в сумерках. Наталья не очень полагалась на Родиона. Но она была не железная, ей тоже требовался отдых. Маршрут был рутинным, и она решила, что несколько часов Родион сможет подежурить и один. Она разнесла вечерний чай, приказала разбудить ее перед Воронежем и легла отдыхать. Шведова высадилась в Кантемировке, а на ее место по литеру сел военный, в котором Родион с изумлением узнал бывшего сержанта Солюка, превратившегося в бравого сержанта-сверхсрочника или на армейском сленге «куска». Солюк напряженно всматривался в Родиона. Веря и не веря глазам своим, но хотя проводник был внешне очень похож на Дынина, он начал думать, что сходство случайное. Слишком неожиданными были время и место встречи, да и манерами проводник не походил на борзово-новобранца. Профессионально глядя сквозь пассажира, Родион забрал у солюка билет и равнодушным тоном спросил «Постель брать будете?» «Да, один рубль». Перед Воронежем Родион, выполняя приказания, разбудил Наташу, и она приступила к своим командирским обязанностям. Стояла ночь, но Солюку не спалось, его терзали сомнения. Выйдя в тамбур покурить, он увидел Наташу и спросил ее, «Скажите, у вашего напарника фамилия случайно не Дынин?» «Нет, это мой брат Илья Селезнев». Солюк успокоился, вернулся на место и даже ненадолго заснул. Наташа ничего не сказала Родиону, решив, что военный банально обознался. Перед грязями, где Салюк выходил, Родион его разбудил и проводил в тамбур. В грязях поезд стоял обычные две минуты. Родион открыл двери, и Салюк молодцевато спрыгнул на перрон. Он уже хотел идти к вокзалу, но, посмотрев на ироничное выражение лица, стоящего в открытом тамбуре Родиона, застыл на месте. Что-то было не так. Соблазн был велик, и, выйдя из роли проводника, Родион громко сказал «Эй, Салюк, чего ждёшь? Сапоги тебе здесь всё равно никто не будет вылизывать». Будущий прапорщик мгновенно понял всё и с криком «Ах ты, сука!» бросился к вагону, но поезд уже тронулся, Радион, Родион, держась за поручни, демонстративно приподнял ногу для удара. Встречаться с ботинком сорок шестого размера Салюк не захотел и остановился. В бессильной ярости он махал кулаком и кричал банальное «Я тебя урою, только попадись!» Эту сцену из соседнего тамбура видела Инна. И уже через пять минут она всё рассказала Наташе. Усевшись в служебном купе, женщины приступили к допросу Родиона. Инна сказала «Ну ты даёшь, Родька! Откуда у тебя столько знакомых? Прямо кишмя кишат!» «Сам удивляюсь!» — Но точно знаю одно. Если бы я искал знакомых, чтобы занять денег, то не встретил бы ни одного. — Хорошо. Когда попадались земляки, это можно понять. — Но откуда тебя знает этот носатый кацап? Ты раньше бывал в Кантемировке или Грязях? — Нет, не бывал. Мы с ним в армии столкнулись. — Но ты же говорил, что еще не служил. — Да, под своей фамилией не служил. А вот под фамилией Дынин пришлось строевой шаг отрабатывать. — Недолго, правда. — Это как? — В точности так же, как я сейчас работаю проводником Ильёй Селезнёвым. Наталья заварила чай, и в оставшееся до Тамбова время Родион неторопливо рассказал о своих весенних приключениях в армии, чем здорово развеселил подруг. В Тамбов они прибыли часа за два до позднего осеннего рассвета. Настоящий Илья Селезнёв, прилетевший самолётом, уже поджидал их на перроне маскируясь под обычного пассажира. Узнав его, Наташа показала кулак, и он тут же исчез с глаз. И лишь когда пустой состав отогнали на запасной путь, Илья тенью проскользнул в свой вагон. Переодевшись, Родион тепло попрощался с Наташей и вслед за пассажирами прошел в зал ожидания вокзала. Так как Наташе нельзя было светиться, отправкой Родиона домой занялась Инна. Она просто-напросто взяла в кассе билет на отходящий через час поезд Тамбов-Ростов и в укромном месте за зданием вокзала передала его Родиону и поцеловала его на прощание, сказав, что он мировой парень. Расчувствовавшись, она забыла дать Родиону хотя бы немножко денег на еду, и он снова остался в дороге без денег. Впрочем, Родион не унывал, ведь у него был металлический рубль, а ехать было не так уж и далеко. Денёк можно прожить на чае и пирожках. Дорожные мытарства подходили к концу. Вскоре Родион занял своё место в купейном вагоне поезда. Кроме него в купе ехали двое солидных мужчин в фетровых шляпах и благообразная бабушка в очках. Родион сразу забрался на вторую полку и заснул богатырским сном. Проснулся он после обеда на станции Лиски. осмотревшись. Родион увидел в купе двух новых пассажирок, занявших места высадившихся в Воронеже мужчин в шляпах. Это была просто одетая женщина, лет сорока, и похожая на нее девушка, лет шестнадцати, скорее всего, дочь. Родион сходил в туалет, умылся и привел себя в порядок. Вернувшись в купе, он присел на сиденье рядом с бабушкой в очках. Сидевшая у окна девушка внимательно на него посмотрела и вдруг сказала «Здравствуй, Родион!» «Я тебя еле узнала. Ты как-то странно изменился». Женщина вопросительно смотрела на нее, а девушка сыпала словами. «Мама, это же Родион, двоюродный брат Витьки Сотникова, племянник Семёна Ивановича, железнодорожника». Далее последовал рассказ о том, как три года назад ей не давал прохода Вовка по прозвищу Кретин. Однажды на речке он чуть не утопил ее, Но оказавшийся поблизости Родион вытащил ее из воды, а кретину отвесил такой шелбан, что тот по сей день обходит ее стороной. Девушка кого-то смутно Родиону напоминала, а после этого рассказа он ее вспомнил. — Погоди-ка, выходит, ты сестра Тамары? — Как там тебя? — Света. Вспомнил теперь? Девушка оказалась сестрой той самой Тамары, из-за которой однажды на танцах Родиону дали сопатке. Обрадованная встречей Света продолжала: "Мы ж как раз с Тамариной свадьбы едем. Папа раньше уехал, а мы с мамой только сегодня. Вася жених ее. После училища попал служить в Воронеж. Вот она к нему и уехала. Такой высокий танкист. Да. Откуда ты его знаешь? Было дело, встретились однажды. Долгий у них роман получился. Больше полгода редко кто же не хаится. А некоторым и месяца до свадьбы хватает." Так они же оба учились. От силы раз в месяц встречались. Поначалу он Тамарке не нравился. А вот после того, как он подрался за нее, и ваши ребята его тогда отлупили, тут-то в нее чувства к нему и возникли. Светина мама отреагировала на Родиона самым лучшим образом. Она достала сумку с едой и принялась угощать хорошего земляка. Родион не заставил себя упрашивать и без всяких церемоний съел полкурицы и шесть сладких пирожков. В душе он похвалил себя за то, что в свое время заступился за эту девчонку, которая смотрела теперь на него с благодарностью и доставала из сумки вкусные сырники на десерт. Ему и в голову не приходило, что он сам по себе нравится Свете. Как только Родион вытер руки, Света вдруг хлопнула в ладоши и громко воскликнула. «Ой, только сейчас поняла, в чем дело. Ты из-за черных волос на себя стал непохожей. Давно почернел?» позавчера с помощью краски но это ненадолго мне сказали что потом в бане хозяйственным мылом все смою ты красился акварельной краской вроде нет честно говоря я в этом деле не очень в парикмахерской красили первый раз про такую краску слышу а зачем ты перекрасился родион смутился Но сработал эффект дорожного знакомства, развязывающий языки у случайных попутчиков, и он поведал присутствующим свою железнодорожную эпопею. Из его рассказа Света сделала неожиданный вывод и сказала матери «Слышала, мама? Теперь я знаю, что делать после школы. Иду учиться на проводницу». Впоследствии Родион убедится, что она сдержала это обещание. Больше ничего не произошло. Света с мамой сошли с поезда в Новочеркасске, чтобы коротким путем ночной электричкой прибыть домой в Бердоносовку. А часа через полтора Родион с чемоданом среди ночи ввалился в общежитие. Расспросом не было конца. Надо сказать, что через Лену-повариху по общежитию прошел слух, что Родион поступил в проводники и перекрасился. В двадцатой комнате этому не верили. Но, увидев чёрные волосы Родиона, начали сомневаться. Родион озвучил короткую версию своих приключений. Дескать, обворовали в дороге, и пришлось возвращаться. Да, поработал временно проводником, но это лучше, чем добираться из Анапы на товарниках. Да, покрасился, иначе не брали в проводники. Жора стучал ладонью по столу, приговаривая, что так не бывает, и требовал подробностей. У Родиона были небольшие сбережения, которые он, как образцовый гражданин, хранил в сберкассе. На следующее утро он снял немного денег со сберкнижки и укатил в станицу, чтобы провести оставшиеся дни отпуска в тишине и покое. В какой-то мере это ему удалось. Прибыв домой, Родион первым делом пошел в баню, но к его разочарованию краска оказалась весьма стойкой, и волосы на голове нисколько не посветлели. Можно было пойти радикальным путем и просто состричь весь этот маскарад, но Родиону не хотелось этого делать. В те годы не было моды на бритый череп, и стриженными под нулевку ходили только новобранцы и пятнадцатисуточники. То есть прическа из черных волос была все-таки предпочтительнее лысины. К тому же Родиона не покидала надежда, что регулярное мытье головы хозяйственным мылом смоет краску. В действительности открашенных волос его избавила регулярная стрижка. И свой обычный вид он приобрел только к февралю следующего года. Из-за этих черных волос ему не удалось сохранить инкогнито ни в общежитии, ни дома, ни на работе. В общежитии весть о Родионе принёс сосед Вадима Смирнова Рыжий из восьмой комнаты, услышавший её от Лены-поварихи. Разъярённая Лена попрощалась с подругой и электричкой отправилась домой. Пересев в троллейбус, она встретила в нём Рыжего. Завязался разговор, в котором Лена рассказала о недавней встрече с Родионом, обозвав его сволочью. Выйдя из троллейбуса, Рыжий пошел провожать расстроенную девушку, пытаясь ее успокоить и как-то оправдать Коновалова. Лена не успокаивалась. Вот и не верь после этого в гадания. Карты все сказали до последней мелочи. И про мундир, и про смену масти, и про все остальное. Как сказала Рогнеда Елизаровна, про измену и дальнюю дорогу так все и есть. Голову отвернул и притворился, что не узнает. Он, видите ли, Илья Селезнев. Тьфу! «Напрасно ты так, Лена. Коновалов хороший парень. Просто он невезучий. То его пошкрябают ни за что, то в цепи закуют, а то обезьяна отпуск испортит. Да? А вот с тобой такое тоже происходит?» «Упаси бог! Моменты всякие бывают. Случается и подраться с кем-нибудь не без этого. Но до Родионовых приключений мне далеко. Я человек спокойный и простой». «В этом все и дело». «Слушай, а ты можешь достать контрамарку?» «Куда?» «Все равно куда». дом офицеров сгодится?» «Еще бы! А две?» «Попробую». После этого разговора Рыжий специально наведался в двадцатую комнату узнать, почему Родион поступил в проводники, чем сильно озадачил дядю Колю и Жору Караедова. А спустя пару дней через своего дядю, работавшего в Доме офицеров электриком, за добрый Могорыч Рыжий достал две контрамарки на концерт, набиравший популярность певицы Аиды Ведищевой. Купить билеты было проще и дешевле, но контрамарки себя оправдали, ведь этот концерт стал началом его любовных отношений с Леной, которые со временем завершились браком. В станице Родиона сходу рассекретила его сестра Нина. Предыдущим днем ее остановила на улице Амалия Львовна и поинтересовалась Родионом, а затем рассказала, что в поезде из Анапы видела очень похожего на Родиона проводника с черными волосами. Нина рассказала об этом матери, но Полина Гавриловна только отмахнулась, хотя ее тоже беспокоило отсутствие вестей от сына. И как только Нина увидела черные волосы Родиона, то сразу связала концы с концами и громким голосом сообщила всем свои выводы. Родиону буквально с порога пришлось рассказывать о своем путешествии. Бабушка Фрося во всех родионовых невзгодах обвинила дедушку обоза, сказав, что жил он не в попад и помер не кстати. Был бы он хорошим человеком, то потерпел бы немного и окочурился часом позже. Вечером Родион написал письмо тете Лене с извинениями и обещанием приехать к ним в следующий отпуск. У контролерши Шведовой отпуск закончился немножко раньше, чем у Родиона. И в первый же день она заинтриговала всех сообщением о похожем на Коновалова проводнике. А когда на следующий день Родион появился на участке, Шведова тут же разоблачила его по черным волосам. Родион вновь повторил короткую версию своего путешествия, начиная с того, как его обворовали по дороге. Саня Буров подозревал, что в этом рассказе многое скрыто, но Родион упорно не рассказывал подробностей. Вытесняемая другими событиями, эта история начала уже забываться, как вдруг через месяц на участок явился старший мастер, посмотрел на Коновалова особенным взглядом, и сказал, что его вызывает начальник цеха. Саня Буров по прозвищу Щука насторожился. Комсорг Феликс крутил любовь с секретаршей начальника цеха, и Саня приказал ему сходить до нее и узнать, в чем дело. Феликс тут же умчался на административный этаж. Вернувшись, он сообщил, что Коновалова разбирают за спрятанный труп. Изнывающая от любопытства секретарша подслушала происходящее за дверью и замахала на Феликса рукой, чтобы не мешал. Прикрыв трубку ладонью, она сказала, что подробности будут позже. От такой новости члены бригады напряглись, а Шведова сказала, что теперь ей стало ясно, почему Коновалов маскировался как шпион. В кабинете собралось практически все цеховое начальство, включая парторга, профорга и даже главного бухгалтера. С нескрываемым интересом они смотрели на зашедшего в кабинет Родиона. Ему вдруг вспомнились школьные времена, когда педагоги специально вызывали его в учительскую, чтобы послушать его занятные истории. Родион понял, что здесь от него ждут чего-то подобного, и немного приободрился. Поздоровавшись, Он увидел на столе у начальника казённый распечатанный конверт и понял, что это телега. Начальник взял со стола бумагу и прочитал вслух. «На гражданина Коновалова наложен штраф в сумме 30 рублей за незаконное перемещение трупа. Начальник линейного отдела станции Динская, майор милиции Миненко». Родион быстро сказал, «Я больше не буду». «Что не будешь? Незаконно перемещать трупы». — Эх, Коновалов, как ты докатился до такого, причем трезвый! — Товарищ начальник, ну я же не специально. Не хватало еще специально. А чего тебя туда занесло? Это ж под Краснодаром где-то. — Ты к отпуск же. Поехал к тете в Крым. — Ага. В прошлом году не доехал, обезьяна помешала. Решил съездить в этом. И как? — Никак. Застрял в Краснодаре. — Вот что, Коновалов. — Хватит напускать туману. Давай с самого начала и по порядку. — Это длинная история. Ничего, терпения у нас хватит. Вот и товарищ Парторг головой кивает, соглашается. Пришлось Родиону озвучить полную версию своих похождений. Мало того, наводящими вопросами из него вытащили рассказ о том, как несколько лет назад он лечил деда обоза от радикулита и что из этого вышло. Некоторые детали Родион скрыл, но и без них его рассказ произвел такое впечатление на собравшихся, что о каких-либо репрессиях не зашло даже речи. Начальник покрутил головой и взмахом руки отпустил Родиона. — Все, иди с Богом, Коновалов, и в следующий раз езжай к другой тете. На крымском направлении тебе не везет. Такого же мнения были все члены его бригады. Асаня его упрекнул. «Скрытным ты сделался, Родион, последнее время!» Не хотелось о покойнике незнакомым людям рассказывать, шута из него делать. В принципе, дед хорошим человеком был. Мне ведь и в голову не приходило, что телега на работу может прийти из другой области. Через несколько дней Саня подошел к Родиону и сказал, «Ты был прав. Не надо было рассказывать про этого деда». Какой день я мучаюсь и никак не могу придумать хоть что-нибудь правдоподобное насчет того, как, а главное, с какой целью, покойник оказался в другой станице? Да, всем загадкам загадка. И, кажется, без ответа. Я сам ее из головы не сразу выбросил. Ответ на эту загадку Родион получил через два года, когда он уже и думать забыл о дедушке Обозове и связанных с ним неприятностях. Случилось это во время службы в армии, в камере гарнизонной гауптвахты, где Родион отбывал очередное наказание. Камера представляла собой рассчитанный на четверых арестантов каменный мешок площадью 2 на 2 метра, без мебели и окна. Развлечений, кроме чистки туалета и ползания по мокрому плацу, не было никаких. И после скудного ужина до отбоя в 10 вечера арестанты, слегка расслабившись, негромко рассказывали друг другу всякую всячину. Однажды вместо бородатых анекдотов и вранья о своих любовных победах речь зашла о покойниках. И вот тут-то один из сокамерников Родиона поведал удивительную историю о приблудном трупе. Рассказчиком был кубанец Стёпа Дрибней. Родом он был из станицы Динской, Краснодарского края. Вопреки фамилии, природа наградила Стёпу внушительной фигурой и пригожестью. По сельским меркам его семья была небольшой. Отец, которого все звали просто Тарасом, работал в местном коммунхозе сварщиком. Мать Евдокия Ивановна работала там же бухгалтером. Стёпа выучился на тракториста и устроился в этот же коммунхоз работать на колёсном тракторе, а его младшая сестра ещё училась в школе. Жили они в простом частном доме, хотя и не в центре станицы, но и не на окраине. Жили небогато, но и не бедно. Стёпа любил технику и, когда подрос, то по винтику перебрал отцовский Иж 56 после чего сделался его полновластным хозяином. Тарас этому был только рад. Он любил заложить заворотник и предпочитал ездить на мотоцикле пассажиром. Тарасовы родители жили далеко, а вот тесть с тёщей проживали в хуторе Кочетовском, расположенном в каких-то шести километрах от станицы на берегу Степной речки, то есть для мотоцикла практически рядом. Стёпиного дедушку по матери все уважительно называли Митрофановичем. Стёпа тоже его уважал, потому что строгий дед иного отношения не заслуживал, так как он был ветераном двух войн и вообще авторитетным человеком. Своего легкомысленного зятя Митрофанович недолюбливал. Митрофанович был активным пенсионером. И настал день, когда областной комитет ветеранов войны, существующий с 1956 года, Включил его в состав делегации, отправляемой за рубеж с целью борьбы за мир во всем мире. Взволнованный Митрофанович собрал необходимые документы, парадно вырядился и к вечеру приехал к дочке в Динскую, чтобы с утра пораньше отбыть электричкой в Краснодар. Зять Тарас обрадовался поводу и тут же выставил на стол банку чистейшего пшеничного самогона — Но тесть решительно отказался от этого угощения из-за предстоящего серьезного мероприятия. Он отказался выпить даже символические 20 грамм, сославшись на некий подбой сердца. И Тарасу пришлось пить в одиночестве. Митрофанович перед сном еще раз посмотрел документы, положил их на стол, а в пять утра по деревенской привычке уже был на ногах. После раннего завтрака жена приказала Тарасу первым делом доставить Митрофановича на вокзал и посадить на поезд. Сама она ходила на работу пешком. Тарас рассчитал время так, чтобы посадить тестья в электричку и обратным ходом успеть на работу. Стёпа завёл мотоцикл, Митрофанович уселся в коляску, а Тарас устроился на заднем сиденье. Вскоре они прибыли на вокзал. Стёпа остался с мотоциклом на привокзальной площади, а Тарас посадил тестя на привокзальную скамью, а сам ушёл покупать в кассе билет. Вот тут-то всё и завертелось. Вся дальнейшая путаница случилась из-за сильной похожести деда Обозова на Митрофановича. Они были примерно одного роста, схожи худощавым телосложением, одинаково сутулились и имели одинаковые седые усы на смуглом морщинистом лице. Но главным был антураж. Митрофанович тоже придерживался моды 30-40-х годов и был одет в точности, как дедушка обозов. На нем были такие же сапоги, зеленые галифе, светлый френч и белый картуз на лысой голове. Более того, он носил такие же массивные очки и опирался на такой же деревянный костыль. Кроме того, некоторую роль сыграло похмельное состояние Тараса, от которого у него шумело в голове, а перед глазами мельтешили плавуны. Никто не подсчитывал, сколько происшествий случилось с людьми из-за возникшей не ко времени физиологической нужды организма. Едва Тарас скрылся за дверями вокзала, как Митрофановичу приспичило по-тяжелому. Время позволяло, и он отправился к видневшемуся в конце перона кирпичному туалету. До электрички было еще минут двадцать, и людей на перроне почти не было. Тут подошел пассажирский поезд, и буквально через две минуты Коновалов положил на скамейку тело деда Обозова, которое затем на несколько минут осталось без присмотра. Именно в этот момент с билетом в руке появился Тарас. Увидев лежащего деда, он подумал, что это его тесть в обмороке, и бросился за угол здания к сыну. Из его слов Степа понял, что деда сразил подбой сердца, И его срочно нужно доставить в больницу. На раздумывание времени не было. Стёпа схватил деда в охапку и, обогнув слева здание вокзала, притащил его к мотоциклу и усадил в коляску. Тарас следом принёс костыль. Если бы пережидавший товарняк Родион в этот момент оглянулся, то наверняка их увидел, но этого не случилось. По правде говоря, ошибка похмельного Тараса и совершенно трезвого Степана простительна потому что в утренних потемках перепутать стариков мог кто угодно. Степа дал по газам, и мотоцикл рванул в сторону больницы. Но едва они свернули на нужную улицу, как с головы деда слетел картуз. Свернув с дороги, Степа остановился. Подобрав картуз, он посильнее нахлобучил его на лысую голову деда, пригляделся к нему и сказал, «Батя, а не зря мы в больницу едем?» «Дедушка того, не дышит». — Кажись, помер уже. — Да и не похож он на нашего деда. — Чего ты там болтаешь? Тарас слез с мотоцикла, проверил у деда пульс и с грустью сказал. — Да, помер, тестюшка. Геройский мужик был царство ему небесное. — Так кто ж чужой дед? Вы присмотритесь. Он только одеждой на нашего похож. — Это он после смерти так изменился. Знаешь, как людей смерть меняет. Они даже ростом больше становятся, вытягиваются, и борода отрастает. Может, и вытягиваются, но пальцы у них не отрастают. У нашего деда с войны на левой руке пальца нет, а тут все пять в наличии. Тараса окатила волна жара, смывшая похмельную одурь. Зрение прояснилось, и он увидел, что перед ними действительно незнакомый человек. Он растерянно спросил — «А где же тогда Митрофаныч?» «Где ж ему быть? На вокзале электричку ждет». «А с этим что делать?» «Назад отвезти и положить, где взяли». «А вдруг его ищут? Тогда тем более». «Нет, тут что-то не так. Накрой его брезентом и жди меня здесь, а я схожу на вокзал, разведаю. Если все спокойно, то мы его обратно на скамейку определим». По дороге на вокзал Тарас услышал свисток электрички, и мысленно пожелал тестью хорошей дороги. Придя на вокзал, Тарас похвалил себя за осторожность, потому что покойника действительно искали. Возле скамейки стояли несколько человек, среди которых были санитары и дежурный по вокзалу, а высокий парень без верхней одежды давал показания милиционеру. Тарас понял, что в пропаже трупа обвиняют именно этого парня, которого после допроса забрали в милицию, Женщина с бледным лицом спросила у дежурного, а что ему будет? — Будет, не сомневайтесь, врежут по полной, это вам не шутка покойников воровать. Последние слова испугали Тараса. Он уже хотел вмешаться и рассказать о случайно увезенном мертвом дедушке, но после этих слов резко передумал. Тарас понял, что ситуация хуже, чем казалось вначале. Избавляться от покойника нужно как можно скорее но анонимно. Связываться с милицией дураков нет. Вернувшись к мотоциклу, он все рассказал сыну. Тот немного подумал и сказал, что анонимно избавиться от трупа можно только в потемках, то есть не раньше вечера. Времени до начала рабочего дня оставалось мало, поэтому они решили отвезти покойника домой и припрятать его до вечера, а там видно будет. Также решено было ни в коем случае не говорить о покойнике жене Тараса, так как Евдокия Ивановна была весьма болтлива. По их расчетам, она уже должна была уйти на работу, поэтому мужики смело закатили мотоцикл во двор, вытащили из коляски труп и отнесли его в сарай за домом. Там они уложили его на большой деревянный ларь с зерном, накрыли старым покрывалом, а затем на мотоцикле укатили на работу. Выйдя из туалета, Митрофанович одернул Френч, похлопал себя по карманам и с ужасом обнаружил, что в утренней спешке забыл все необходимые документы, которые так и остались лежать на столе, а без них поездка теряла всякий смысл. Тем не менее шанс успеть на совещание оставался, нужно было только быстро обернуться. На перроне собирался ждущий электричку народ. Митрофанович смешался с людьми и, никем не замеченный, вышел через вокзал на прилегающую площадь, однако провожающих нигде не было. Чертыхнувшись в адрес безалаберного зятя и безответственного внука, дед энергично зашагал по широкой улице. Тарас и Стёпа насчёт Евдокии Ивановны ошиблись, она была дома. Обычно по утрам с хозяйством управлялся Тарас, а в этот день ей пришлось делать всё самой, вот она и задержалась. Евдокия Ивановна зашла в дом, выпроводила дочку в школу и уже начала одеваться для выхода, как вдруг во двор заехал мотоцикл с ее мужчинами. От того, что произошло дальше, она испытала шок. В окно ей было хорошо видно, как Тарас со Степаном бесцеремонно вытащили из коляски ее папу Митрофановича и утащили куда-то за дом. Через минуту они вернулись, деловиты завели мотоцикл и выехали со двора, Не забыв тщательно запереть ворота, на ослабевших ногах Евдокия вышла из дома, открыла дверь в сарай и включила свет. Откинув покрывало, она увидела мертвого отца и зарыдала. Ничего удивительного в том, что она обозналась не было. Евдокия Ивановна, как и многие счетные работники, страдала близорукостью. К тому же лампочка в сорок ватт еле освещала темный сарай. Минут через пять. Евдокия Ивановна пришла в себя и обрела способность рассуждать. Зайдя в дом, она приняла волокордин, села за стол и начала думать. Работа начисто вылетела у нее из головы. Нужно было что-то делать, но что? Сбивалось толку поведение мужа и сына. Куда они уехали? Неужели на работу? Такое черство и циничное отношение к покойному отцу было просто необъяснимо. А может, они перевернулись на мотоцикле, и дедушка убился, а они теперь скрывают этот факт? Додумать эту мысль ей не пришлось, потому что дальше произошло страшное. заскрипели ступеньки крыльца, открылась дверь, и в дом зашел оживший Митрофанович. Поскольку она только что видела его в сарае, то решила, что перед ней самое настоящее привидение, и задрожала от страха. Митрофанович с порога пробормотал, что забыл документы, прошел к столу и забрал лежащие на нем бумаги. Взглянув на дочь, он нахмурился и озабоченно спросил. — Что с тобой, Дуся? Прям с лица сошла. Ты не заболела? Дуся проблеяла. — Да, нет, папа. А затем, направив палец вверх, дрожащими губами спросила. — А разве там не принимают без документов? — Конечно, нет. На что я там сдался без документа? — Ничего, еще успею. Митрофанович вышел из дома, а Евдокии Ивановне сделалось жарко, по телу разлилась слабость, и впервые в жизни она упала в настоящий глубокий обморок. Зазвонил телефон, но она его уже не слышала. Тарас не успел толком приступить к работе, как вдруг пришла секретарша и спросила — «Что с Евдокией Ивановной?» «Разве она не на работе?» «Нет, ее никто не видел, и телефон не отвечает. На моей памяти такое в первый раз». Тарас почуял неладное и обещал разобраться. Инженер разрешил отлучиться с работы по важному делу, и Тарас кинулся искать Степу, но тот уехал куда-то на своем тракторе. Пришлось идти пешком». На полпути к дому он вдруг увидел идущего навстречу старика в белом картузе и замер на месте. Ему показалось, что он сходит с ума, а сердце сделало подбой. Но при дневном свете Тарас опознал своего живого и здорового тестя и облегченно передохнул. Вопреки ожиданиям Иван Митрофанович не стал ругаться, а, взяв вину на себя, объяснил, что ходил за забытыми документами, а теперь спешит на автобус. Застав жену, лежащей в обмороке, Тарас позвонил в неотложку, а затем бросился в сарай и в лихорадочном темпе упрятал покойника в ларь с зерном, захлопнул крышку и положил на нее свернутое покрывало. Вернувшись в дом, он начал приводить жену в чувство. После взбрызгивания водой и пощечины Евдокия Ивановна очнулась и с помощью Тараса уселась в кресло. Всхлипывая, она принялась задавать вопросы о лежащем в сарае папочке и зачем они его туда затащили. Тарас начал уверять ее, что в сарае никого нет и не было, то есть ей все это померещилось. Если не верит, то пусть сходит и сама посмотрит. А в дом за документами приходил не бестелесный призрак, а настоящий Митрофанович, который в данный момент, живой и здоровый, едет в автобусе в Краснодар. У Евдокии Ивановны кружилась голова, но, опираясь на мужа, она прошла к сараю и убедилась, что в нем действительно никого нет. Вскоре приехали медики и, обнаружив у пациентки высокое давление, отвезли ее в больницу. Перед отъездом Тарас шепотом посоветовал жене не рассказывать врачам о привидениях, а то ведь так и работу можно потерять, кому нужны сумасшедшие бухгалтеры. Вернувшись на работу, Тарас оповестил начальство о болезни жены, а затем нашел Степу и сообщил ему последние новости. Посовещавшись, они пришли к выводу, что аккуратно избавиться от трупа совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Куда ни повернись, везде люди, которые в любой момент готовы тебя опознать. Проще всего было закопать труп ночью где-нибудь в укромном месте. Но это было, во-первых, не по-христиански — а во-вторых, не гарантировало прекращение поисков. Поэтому нужно было так избавиться от покойника, чтобы его сразу же нашли и закрыли дело. После обеда Стёпа доложил отцу, что у него появилась отличная идея. Нужно только дождаться темноты. Вернувшись после работы домой, они стали действовать по заранее составленному плану. Чтобы дочка не мешала, Тарас отправился вместе с ней проведать мать в больницу. За это время Степан перетащил уже закоченевшего мертвеца из сарая в гараж и с большим трудом засунул его в коляску мотоцикла. Стёпа готовился к операции тщательно, стараясь не упустить ни одной мелочи, способной навести на след. Очки деду он привязал к голове тесемками, а чтобы в дороге картуз не потерялся, намазал его изнутри подвернувшимся под руку универсальным клеем. Во всяком случае, так было написано на тюбике синего цвета. Стёпа действовал по инструкции и перед тем, как надеть картуз на голову покойнику, обезжирил её ацетоном. Клей схватился намертво. Самого покойника он аккуратно завернул в палаточный брезент. Вскоре вернулся из больницы Тарас с дочкой. Затем был ужин и сидение перед телевизором. В десять вечера Тарас отправил дочку спать, и только после этого отец с сыном тихо выкатили мотоцикл со двора. Видавший виды, но работавший как часы мотоцикл, завелся с полуоборота. Тарас сел на заднее сиденье, и они покатили ночными дорогами в станицу Пластуновскую. Чтобы лишний раз не попадаться на глаза, колесили всякими объездными путями, но маршрут Стёпа знал хорошо. Несмотря на молодость, в любовных делах Стёпа был опытным парнем. Летом ему случилось навестить мамину двоюродную сестру, живущую в этой самой Пластуновской, и там он познакомился с местной симпатичной девушкой. Между ними вспыхнула любовь, и Стёпа на своём мотоцикле начал регулярно два-три раза в неделю ездить на свидания. Для молодого темперамента 15 километров не расстояние. Оставив мотоцикл у двоюродной тёти, он шёл с подружкой миловаться в какое-нибудь укромное место. Летом на селе таких мест полно, но с наступлением осени уединяться становилось все труднее. Поцелуйный период закончился быстро, и они перешли к близким отношениям, а для занятий любовью требовалось более комфортное место, чем скамейки и кусты. Инициативу в этом деле проявила тёпина Зазноба. Она работала медсестрой в местной больнице и предложила встречаться прямо там во время ее ночных дежурств. Терапевтическое отделение на первом этаже небольшой местной больницы — место спокойное. В нем больные, как правило, ночью спят. Дежурная врачица занимается своими делами в ординаторской, а дежурная медсестра на своем посту заполняет бумаги или просто читает книгу. В условленный вечер, когда после отбоя все затихает, Степа тихонько стучит в окно. Его любовница отпирает ключом дверь в специальную процедурную комнату с ванной и унитазом и, не зажигая огня, открывает окно, в которое тут же ловко забирается Степа. Не теряя времени, они проходят за ширму в специально оборудованную клизменную, где стоит кушетка для процедур. Время от времени медсестра наведывалась на пост, и если все было в порядке, то свидание продолжалось. Затем Стёпа покидал уютное помещение с кушеткой обратным путём через окно. И ни одна живая душа не знала об этих свиданиях. Одно слово — романтика. В эту ночь Стёпина подружка не дежурила. Но он давно изучил все подходы и знал, как можно открыть окно в процедурную. Отца такая осведомлённость удивляла. Но в данной обстановке было не до вопросов. Заглушив мотоцикл, они вручную прокатили его по глухой улочке до невысокой больничной ограды за небольшим строением морга. Некоторое время они наблюдали за обстановкой, но все было спокойно. И они перетащили покойника через забор. Риска было немного, потому что с этой стороны здания не было фонарей, и рассмотреть что-либо в осеннем мраке было очень трудно. Степа тенью проскользнул к нужному окну, и через две минуты просигналил отцу зажжённой спичкой, что путь открыт. Тарас взвалил покойника на спину и принёс к открытым створкам окна, где Стёпа подхватил его и затащил внутрь. Быстро и бесшумно Стёпа уложил мёртвого дедушку на кушетку для клизм и через три минуты, аккуратно закрыв оконные створки, покинул территорию больницы. Откатив мотоцикл подальше, они завели его и с чувством облегчения поехали домой. Операция прошла без сучка и задоринки, и Степе с отцом удалось сохранить всю эту историю в тайне. На следующее утро покойник был обнаружен и вскоре опознан, но Стёпа так и не узнал, откуда он был родом. Обнаружившая деда, пожилая медсестра, божилась, что не делала ему клизму, Она так часто это повторяла, что все начали подозревать её в обратном. А свидания в процедурном кабинете с того дня прекратились, потому что Степину любовницу перевели в другое отделение, и им пришлось искать другое место встреч. После этого рассказа в камере воцарилось молчание. А затем Родион сказал, «Надо же! А я думал, что уже никогда не узнаю, по чьей милости тогда двое суток в кутузке парился» и тридцатку штрафа заплатил, не говоря о пропавшем билете на поезд. «Ну ничего себе! Так это тебя тогда в ментовку забрали? Ты Коновалов не шутишь? Да какие там шутки! Из-за вас, гадов, меня с поезда сняли, и домой пришлось возвращаться аж через Тамбов. И я думаю, что будет справедливость тебя получить хотя бы небольшую компенсацию. Я расскажу, как меня найти, и после отсидки принесешь мне тридцать рублей» хотя бы в счёт того штрафа. Если что, батя твой вышлет. У него тоже рыльца в пушку. А не принесёшь — пеняйте на себя. Родич деда Обозова, которого вы катали на мотоцикле, там же в Динской проживают. И если я им сообщу, кто покойнику фуражку к голове приклеил, то вам небо вовчинку покажется. Успокойся, Коновалов, кто ж знал. Принесу я тебе деньги, только расскажи, как дело было. В этот момент распахнулась дверь, и караульный сказал «Берите сигареты, курите! Только ты, длинный, расскажи все сначала!» И пришлось Родиону снова рассказывать про свои дорожные приключения.